Глава четвертая. Он стоял на верхней палубе, упирался сильными руками в хромированный поручень, утренние лучи солнца били в его широкую спину, и поэтому попытки разглядеть лицо мужчины оказались напрасны. Лишь черный силуэт на фоне яркого солнца. Спасибо, пробормотала охраннику, когда тот протянул мне сумку и папку с документами. Смотрела под ноги, прижав к груди заветный контракт, пока поднималась по лестнице и чувствовала пристальное внимание всех присутствующих мужчин. Как же мерзко и унизительно я себя чувствовала. Конечно же, все понимаю, но они уже удостоверились в моей личности. Разве им этого было недостаточно? Неужели было так необходимо рыться в моих личных вещах? Это ж как надо бояться внешнего мира, чтобы окружить себя толпой охраны. «Надеюсь, у Яна Черных были на то причины. Хотя какое мне до этого дело?» «Анна...» У него очень приятный низкий голос. Будто немного простуженный, но ничего общего с отталкивающим скрипучим эффектом не имеет. «Доброе утро. Боюсь, мои люди превысили свои полномочия. Прошу прощения за столь неприятный инцидент». Высокомерие этот мужчина явно лишён. «Доброе утро, Ян Кириллович!» Я протянула ему руку для рукопожатия и выдавила дежурную улыбку. «О каком инциденте вы говорите?» «Не было никаких инцидентов». Поверив в искренность его слов, решила отшутиться, чтобы разрядить немного обстановку. Сухая, с грубыми мозолями ладонь, крепко обхватила мою. Мы находились настолько близко друг к другу, что было слышно клубничное дыхание, как будто он только что съел несколько спелых ягод. Наше рукопожатие длилось не более секунды, но этого момента хватило с лихвой, чтобы почувствовать неожиданные покалывания на кончиках пальцев. Правила этикета не соблюдены. Ян Черных так и не соизволил снять солнцезащитные очки при знакомстве, и мне приходилось лишь гадать, какого цвета у него глаза. По непонятным причинам, мне вдруг стало очень любопытно. Их выражение такое же холодное и неприступное, как и весь облик мужчины. Пройдемте в тень, Анна. У вас кожа слишком нежная, а Балийское солнце никого не щадит». Почему-то его замечания и даже сам факт того, что он заметил, насколько моя кожа чувствительна, немного смутили. «Спасибо. Мы прошли в переднюю часть судна, откуда простирался потрясающий вид на остров. Виднелись пики храмов, утопающих в густой зелени экзотических растений, а вдалеке возвышалась вершина вулкана, название которого, к моему стыду, я не знала. Но пробоины в собственных знаниях непременно золотаю. Буклеты с экскурсиями при мне. Выберу самую богатую программу и пойду познавать местную историю и достопримечательности. Это Даниил, мой помощник. Очень приятно. Парень приблизительно моего возраста. Я бы дала ему лет 26, не больше. Он немного странный, но, наверное, такое впечатление произвел от того, что на фоне аквамаринового океана его облик в строгом деловом костюме смотрится немного нелепо. А вот его босс выглядит очень даже ничего. Хотя ничего... Это настолько скупое описание мужчины, пристальный взгляд которого я ощущала даже сквозь его солнцезащитные очки. Ян Черных очень высокий и сильный. Вовсе не обладает безобразно перекачанным телом, а наоборот, немного худощав. Весь такой крепкий, взбитый, жилистый. Он одет приемлемо, под соответствующую обстановку. Светло-голубая майка пола, белые шорты, и коричневые мокасины. «Позвольте контракт, Анна Георгиевна», — обратился ко мне Даниил. «Я отправлю документ нашему юристу на проверку, прежде чем Ян Кириллович поставит свою подпись. Это займет некоторое время. А это ваш экземпляр. Он еще не подписан. Если желаете, можете воспользоваться нашим офисом, чтобы тоже связаться с вашим юристом». «В этом нет необходимости. Спасибо». Я этот контракт вдоль и поперек наизусть выучила. Официант принес прохладительные напитки. Когда мы с Яном Кирилловичем остались наедине, почему-то вдруг стушевалась, и, чтобы скрыть свою неловкость, потянулась к высокому вспотевшему стакану. Пригубила через соломинку густой сладкий напиток с ледовой крошкой, а когда подняла глаза, то утонула в глубине невероятно красивых, словно серый бархат, глаз.